Глава 18. «Вы уверены, что не хотите присоединиться ко мне?» — спросил я у Хатнака, но тот категорично покачал головой. «Ладно, черт с вами. В таком случае нужно будет загрузить вас припасами и дать группу сопровождения. Чем раньше мы начнем отстраивать мануфактуру и плавильню, тем быстрее у вас появится первый собственный паровой доспех». Веско сказал рулевой. «К тому же в бою мы практически бесполезны. Кораблей у вас хватает, а мы такие одни». «Не беспокойся. Сделаю небольшой крюк и доставлю твоих работяг на место», — улыбнулась малуша. «Все равно с их помощью доберусь домой быстрее, чем просто на ладье. Да и оставлять такую ценность на волю случая нельзя». «Перебарщивать с похвалами тоже не стоит», — хмыкнул я. «Ладно, доставьте их в целости. И себя, и машину для испытаний». «Обязательно!» — серьезно кивнул Хатнак. «Поверьте, господин, все будет в порядке». «Как только сможешь, приплывай в карастень! крикнула княжна, когда корабль, окутанный дымкой пара, отчалил от пристани. «Я буду ждать официальной церемонии!» Решив ничего не говорить, я просто помахал в ответ. Прошло всего полдня, но ситуация уже была примерно ясна. Количество моих последователей приближалось к тысяче. Правда, цвет у шкалы был неоднородным. Демоническое кресло, остатки паровых доспехов и множество другой всячины погрузили на летучий, после чего стало видно, что еще и людей корабль на борт взять не в состоянии. Он чуть на мелю пирса не сел. Среди преклонивших колено было немало воинов, но вот кораблей на всех не хватало. После отплытия эльфийской княжны у меня осталось только четыре ладьи, одну из которых пришлось отдать на всякий случай маграгу. В каждую из трех других помещалось не больше 60 человек в полном обмундировании, так что о взятии с собой женщин и детей вообще речи не шло, и даже припасы урезали». Единственный работоспособный доспех был размером над варфа, но у меня как раз один появился. Так что одна из ладей стала полугрузовой. В результате получилось 140 воинов, из которых половина была тяжело вооруженной. Именно они составляли костяк моего атакующего кулака в прошлый раз. Несколько десятков осталось с Маграгом присматривать за новенькими, а сам Макрови внезапно оказался неплохим оратором особенно когда накладывал на прихожан воодушевление во время проповеди. Применение слабых усилителей почти не оказывало негативных постэффектов. И я себе отметил, что нужно их использовать как можно чаще. Хотя применение магии света везде и всюду было проблематично, но привыкнуть к ее удобству оказалось проще простого. Зачем идти, если можно написать? Зачем кричать, если можно отдать приказ? Зачем проверять работу, если можно составить задание, и получивший его автоматически награду заберет? С последним после разграбления припасов хикентов стало получше. Нашлись и драгоценные камни, хоть и не слишком чистые, и сундучок серебра. С золотом у виконтов было совсем туго, наверное, все потратили на армию наемников. А может, просто предпочитали держать в имперском банке? «Недоступная для меня возможность. У нас сейчас общего банка вообще не было. Что с этим делать, совершенно непонятно». «О чем задумались, господин?» спросила Дара, заглядывая мне в глаза. Зрелище было то еще. Она все еще пыталась вести себя как волчица, но внешность и физиология уже не сильно отличались от человеческой если не считать ушей, хвоста и все же довольно больших клыков, которые она умело прятала. Я погладил девушку по голове, и она подалась вперед, ловя прикосновения. «Нам нужно будет вернуться к тебе на родину» после визита к Владимиру. «А еще придумать, что ему предложить за участие в войне против империи», — резонно заметила Эва. «Дело почти проигрышное». «Зачем?» — удивился я. Он и так собирался воевать с Полоцком. Мы же, наоборот, предложим ему небезвозмездную помощь. А то, что наш враг с его врагом на одной стороне, можно и не уточнять. Рано или поздно империя станет и его противником тоже. Если он, конечно, не захочет добровольно подчиниться демонам. Так что в конечном счете противник у нас всех один. И это было понятно с самого начала. Я в задумчивости почесал за ухом дару отчего она прижалась ко мне еще плотнее. Да и попросить есть что. Тысячи последователей вот-вот наберется, еще сотня, даже меньше. Но, с другой стороны, такое количество власти у меня в руках еще никогда не было сосредоточено. Ведь я сейчас, по сути, могу связаться и дать задание любому своему жрецу и последователю. «Прямо любому?» — насмешливо спросила Эва. «В любой точке в Алтарсии?» «Совершенно!» — гордо ответил я, открывая карту. «Уратакота, ближние выселки, равнины кочевников, синие горы...» «Твою мать! Почему до меня так долго все доходит? И ведь не сказать, что я прямо глупым остался!» «Что-то решили?» — не слишком довольно спросила Адара, когда моя рука замерла. «Что случилось?» «Погоди, я должен проверить одну вещь!» Отмахнулся я от волколачки, забираясь в список послушников. Было крайне обидно, что я не догадался проверить это раньше, как только получил интерфейс обратно. «Белый волх волколаков, богатырь Илья, ящерица Варна, даже моя мать Наоми Галдафирель, все они были здесь, в моем списке послушников. С любым я мог связаться и даже дать персональное задание». Вот только прямо сейчас ничего не шло в голову, что им написать, кроме довольно тупого: "Привет, как дела?" Во-первых, как дела, я видел в сводке. Общее состояние, достижения, даже навыки и количество последователей. Во-вторых, существенно повлиять на мою ситуацию, чтобы они не сказали: "Это не могло" или "могло". Мгновенная связь на сотни километров. Если у демонов такая есть, то понятно, как они с такой четкостью координируют войска. О таком стратегическом превосходстве мечтает любой полководец. «Загружаемся на корабли!» — приказал я. «Отплытие до полудня!» «В чем дело, господин?» — обеспокоенно спросила уже Эва. «Илья ранен. В Новыше опять что-то происходит. А нам на этом корыте плыть сутки. Дара...» Ты с остатками стаи на первой, как и я. Кси и доспех поплывут в третьей. Эва, ты отвечаешь за их безопасность». «Не лучше ли нам всем в одной ладье плыть?» — предложила драконитка. «Понимаю ваше желание остаться вместе с волчицей, но наедине вы все равно не останетесь. Кают-то нет, а Ксиулан будет спокойнее. Все же она такое пережила». «Черт, эмоциональную сторону я не продумал. Хорошо». Тогда все вместе на первой, доспех на третью, лютоволков и дружка на первую. Отдав распоряжение, я создал коротенькие задания по погрузке и размещению припасов. Затем вошел в список контактов и, вызвав область ввода, мысленно ввел текст сообщения для воеводы-князя. «Это первожрец Майкл. Добрыня. Что у вас происходит? Почему ты ранен?» Ответа не было больше получаса. Я уже забеспокоился, не случилось ли чего. Отгоняя дряные мысли, я помогал в погрузке припасов. Сложнее всего оказалось доспехом, который чуть не пробил ладье днище. А вот вес его оказался не столь существенен, как я ожидал. Все же больше сотни килограмм железа, пусть и на собственном скелете. Но соорудив блочный кран, нам удалось без повреждений поместить и доспех, и все оружие. «Что за наваждение? Добрыня? Ты ли это?» Наконец ответил мне богатырь. «Или духи меня испытывают, или Перун негодует». «Успокойся, это и в самом деле я. В доказательство могу пересказать твою же историю с жарптицами, или как я их поборол. Так что случилось? Надеюсь, ни чего не отвлек?» «Вольха, зря мы его упустили. Приехал с послами Полоцка». Обернулся девчиной, ранил меня ядом каким-то. Ни зелья, ни молитвы не помогают. Илья писал короткими предложениями, не то путаясь в мыслях, не то ни до конца освоив интерфейс. Армия простаивает, князь у себя в палатах заперся, никого не пускает. Как опознать ворога, что облик словно одежду меняет, непонятно. У Аскольда даже было заклятие очищения крови, почему он его не применяет? «У вас вражда какая вышла или просто рядом нет?» «Все в порядке, здесь он, но не работают его волховские штуки. Говорит, не знает, в чем дело». «Понял, продержись до моего прибытия, завтра к вечеру буду у вас». Отписав, я еще больше помрачнел, пока мне не встречались яды, которые не могло бы исцелить очищение крови. Ситуация была еще опаснее от того, что доверять можно было только ближайшему окружению. Тех, кто непосредственно подчиняется лично мне как жрецу. Ведь, глядя на них, я вижу, если не характеристики, то полное имя и степень лояльности. Отписав о проблеме Маграгу, я погрузился на корабль, не дожидаясь, пока боярин прибежит прощаться. Все же удивительное дело. Еще два дня назад проще было дойти ногами и все сказать самому. А сейчас сформировал мысленно текст, переслал, и вот тебе результат. Бладстил тут же отчитался о принятии мер. Правда, ограничивались они его статусом и той же схемой работы, что предусмотрел я. Только те, кого лично знаешь и кого через свет видишь. Если учитывать, что Вольха мог превращаться или, как в Славии, принято говорить, оборачиваться абсолютно в любого, даже самого близкого человека, то доверять и в самом деле больше можно было только Свету. И единственным слабым местом, что я видел, сейчас было то, что одновременно в двух местах оборотень быть не может. А значит, пока он нападает на вельмож в Новыше, остальные города в полной безопасности. Правда, обезопасить близких все равно лишним не будет. Связавшись с отплывшей Малуши, Хатнаком, Молохом, Белым и Ильей, я обрисовал суть проблемы. Те, у кого еще не было статуса жреца, получили первый ранг послушника с возможностью видеть чужие характеристики. Каждый высказал свои предложения, но только Мал был совершенно не удивлен происходящим. Казалось, что князь древлян готовился именно к такому исходу. «Отравление Владимирского воеводы могло идти не от крови, а от жизни», высказался Молох. «Если яд влияет на источник напрямую, уродуя и изменяя его. Как морфизм, только вместо положительных качеств прививаются отрицательные. Можно очистить источник, но на расстоянии такое не проверить и не провернуть только при личном контакте. Понял, спасибо. Я как раз направляюсь в Новыш. Хорошо, Зитёк. До связи. Написал, мал отключаясь. А-а, очевидно, он уже был в курсе изменений наших смолушей отношений. Но чтобы так. Чувствую, разговор при встрече у нас будет не самым приятным. Но сейчас у меня появилась другая мысль. Жриться в республике Синих гор. «Зачем ждать три месяца, если можно оповестить клан Шнебетсон немедля?»